Ну, просто поверьте, много. 18,5 тысяч тонн – это много. А 22 – это еще больше. Ну, это все. Ну, поверьте, он был очень большой. На нем несли вахты э, почти полторы тысячи офицеров и матросов. Была своя шлюпочная команда, футбольная команда, чемпион по боксу. Э, не знаю, это на этом газете печатали свою маленькую газету, то есть была типография. Был свой духовой оркестр. Ну, огромный корабль, э, прекрасный. Одна башня дредноута весила 500 тонн, и она очень легко поворачивалась. Одна пушка дредноута весила больше, чем все пушки вместе взятые фрегата «Виктория», на котором держал свой флаг и погиб во время Трафальгарской битвы адмирал Нельсон. Вот одна пушка весила больше, чем все, вот, это, вот того самого знаменитого корабля. Пушка дредноута стреляла снарядами, которые весили 390 килограммов. Ну, так, чтобы понять, большой это сна... ну как, он ну, тяжелый, вот ну, так вот просто. Когда заходите в обычную девятиэтажку э -э, стандартную, там есть лифт стандартный, не грузовой, обычный. Туда заходите, лифт, там такая табличка, правда, если ее не оторвали любители табличек. Вот. На ней написано, э -э, грузоподъемность лифта 350 килограмм 4 человека. Ну, этот снаряд, соответственно, да, больше. Вот. Да, и прицельная дальность выстрела этой пушки была... 30 километров, прицельная дальность, уже тогда 30 километров, 30 километров, представляете? Ну, вспомните, где у кого дача. Представляете, это только прицельная дальность была, а так-то они, черти, куда вообще улетали эти снаряды? Вот. вот такой был корабль. Да, и еще он стоил очень много денег. Он был самый дорогой корабль в истории человечества он стоил больше, чем все линкоры британского флота предыдущего поколения вместе взятые. Вот такой был дорогой корабль, очень дорогой. И, знаете, его такими цветными красочками красить не стали. Ну, представьте, покрасили бы его так красиво, вывели бы его один перед островом Уайт, посмотрел бы на него английская королева, так вот посмотрела, что-то больше нету. Простите, а сколько стоит? Да? А я не понимаю. И корабль-то был очень большой, но вдоль него тоже принцу туда-сюда плавать бы было как-то на своей яхте не очень. И Таймс писала, нация недоумевает. Но самое главное, что пока англичане строили свой и построили, немцы же тоже строили свой и построили. Ну, правда, с небольшим опозданием по сравнению с англичанами, но ничего, они построили свой корабль. Его назвали Нассау. Это был грандиозный корабль, но бесполезно. Все корабли вот этого класса стали называться дредноуты. На у немцев получился еще больше, чем английский дредноут. На нем было еще больше пушек, и стоил стоил он еще дороже. И это был были грандиозные корабли. Ничего прекраснее в техническом смысле в мире не было ни в тот момент, ни до того. Но допустили несколько нелепых технических ошибок. Uh, Вы вот, вот даже не представляете, какие были смешные технические ошибки uh, Просто эти корабли настолько сильно опережали свое время Но тогда же ведь не было никаких ни радаров, ни локаторов никаких ну, То есть корабль, как во времена Колумба uh, Управлялся по компасу И еще на... Ну то есть по компасу, это по компасу, это по морскому Еще на мачте стоял uh, вперед смотрящий матрос Который называется «Марсовый матрос» Он смотрел, что видел, то и говорил, туда и плыли. Вот. А на дредноуте вот эту мачту, где он стоял, собственно, этот матрос, установили между труб. Вот представьте, так корабль, вот так две трубы, а вот тут мачта. И вот здесь стоял этот матрос. А когда корабль идёт в море, из труб же идёт дым, то есть ему вообще ни черта не было видно этому матросу. То есть корабль-то был очень хороший, но почти слепой. А на, на САУ на немецком пушки разместили так низко, что когда он выходил в море начиналась качка, он не мог стрелять. А так был очень хороший корабль. <связано> ну ничего, быстро разобрались с этими техническими ошибками, э, исправили их, ну то есть проделали работу над ошибками, <связано> и довольно быстро построили много. Строили, строили, ну, то есть... Э, Ну англичане успели построить гораздо больше, немцы поменьше, но все равно построили много дредноутов. И тут возникло несколько вопросов, как минимум два самых главных. Первый вопрос, а что теперь с ними делать-то? То есть как ими пользоваться, никто не знал. Ну большой корабль, далеко стреляет, быстро ходит, а как им пользоваться? Ведь никто же не знал, какой может себя повести в бою этот корабль. И главное, каким должен быть этот бой? на каком расстоянии, как вообще никто не... Но на этот вопрос ещё можно было как-то ответить теоретически. Но тут возникал другой вопрос, на который теоретически уже ответить было нельзя. А чьи дредноуты лучше? Немецкие или английские? И тут, как ни крути, как не спорь, теоретически на этот вопрос ответить было невозможно. Но было же очень интересно. И для них устроили войну Первую мировую. Я не хочу, чтобы вы думали про меня, что я идиот и клоун Нет Я знаю, что для той войны было много серьезных причин Такие, знаете, всякие застарелые европейские обиды Экономические и политические хитросплетения Территориальные претензии Еще накопилось в каждой стране очень много армий Уже были танки, аэропланы, дирижабли Конницы было много Очень много у всех было конницы Вот. Но дредноуты были самыми интересными и дорогими такими мужскими штуковинами в мире, представляете, самыми дорогими и интересными. И вот узнать, чьи дредноуты лучше, ну для меня это является хоть как-то объясняющей, ну что-то объясняющей причины для начала той войны, потому что эти все хитросплетения и претензии ничего не объясняют, а тут как-то понятно, по-человечески понятно, ну как бы по-мужски понятно. Но тут, как только началась война, тоже поступили сразу по-мужски, понятно, нормально, я тоже все понимаю То есть, когда началась война, вперед вот эти вот новые дорогие дредноуты не, не отправили А собрали все, что было подешевле и старого, и вперед Ну Но это нормально, нормально Ну, Но представляете, выходит в море красивый, новейший, дорогой, модный дредноут Натыкается на маленькую, старую, дешевую, пошлую мину Взрывается и тонет, это обидно Ну, это, это, и тут, ну, как бы это как, вот сейчас объясню, как это, вот так. Представляете, идёшь э, ты по, э, по рынку где-нибудь в июле, в начале июля, рынок такой овощной, фруктовый, и какой-нибудь такой восточный человек раскладывает уже яблоки, и ты видишь, это яблоки твоего любимого сорта, и главное, ты видишь, что это яблоки уже вот этого сезона, это не в такие зелёные яблоки, которые можно 8 лет хранить, нет, Это такие вот свежайшие яблоки с тонкой кожицей. Они покрыты какой-то такой вот нездешней пылью и пропитаны, ну, южным солнцем. И ты знаешь, что это твой любимый сорт, они свежайшие. И ты так на них посмотрел, пошло слюну отделение, потому что ты представил себе, как вот купить такое яблоко, принести его домой а, летом. На улице жарко, холодной водой помыть его, вот это яблоко, вот так. Потом насухо до скрипа вытереть и откусить. А когда такое свежее яблоко откусываешь, всегда же кусается больше, чем кусал. И там же еще шипит сок. Ну все просто. Все. Ты подбегаешь, покупаешь штук 6-7 вот этих свежайших яблок и ускоряешься домой, побыстрее, побыстрее прийти, открыть воду холодную, спустить подольше воду, чтобы стало холодное, вымыть яблоко до скрипа. Ну и прибегаешь домой с этими яблоками и видишь на столе вот так в вазочке, Ну, лежат несколько <къем>, ну, не очень свежих яблок, которые так запылились, сморщились. И ты так смотришь на них, думаешь, ну, не выбрасывать же их, правильно? <свят> вот. И сначала начинаешь, начинаешь есть их. <свят> ну, от того, что они не хороши и не свежие, ты ешь их долго, без удовольствия, за то время, пока их ел, вот эти свежие сморщились и запылились. Так и не удается никогда свежих яблок поесть. <свят> вот ровно так же с дредноутами абсолютно вот. Да, и как, как, как началась война-то? В Киль, за несколько дней до начала войны, пришли с дружественным визитом... Киль — это военная база Германии, там порт, военная база Киль, город Киль. Туда пришли с дружественным визитом три новейших английских дредноута. Это все было обговорено, немцы тоже выставили на рейд несколько своих новейших кораблей-дредноутов, и... Немецкие офицеры ходили к англичанам в гости Английские к немцам Были обмены обедами, визитами Матросы перетягивали канаты Устраивали концерты матросской самодеятельности Все было очень хорошо И, например, такие английские офицеры приходили На немецкий дредноут, там все блестит Все надраено, они ходят такие И им все показывают, конечно, они ходят так. А это, простите, что это у вас? О, как интересно, прекрасно, прекрасно и все так. М -м -м -м -м, Прекрасно, да-да-да, нам нравится очень А между собой, да полная гадость говно, вот так, <смех> ну, ну, точно так же, как, знаете, когда вам друг показывает э, свою новую машину или дачу, ну, вот так же, вот, точно так же, а, да, и вот они так вот общались, и вдруг телеграмма, телеграмма, война,